Когда Мария объявила, что уходит, Мануэль внутренне перебрал каждый случай в общественной и личной жизни, в которых чувствовал себя не на высоте. Чтобы защитить себя, он быстро нанес ответный удар. Сделав так, ранил самого себя, так же, как и Марию. Он по собственной инициативе оказался в экстремальной уязвимой позиции, из которой очень трудно было вернуться назад, и пойти на компромисс без последующего ущерба для своей гордости. Как вопрос Пола влияет на объявление? Был еще один фактор, повлиявший на взаимоотношения Манюэля и Марии в момент объявления, так называемый двойной стандарт. Они представители испаноязычной общины, но этот двойной стандарт существует также и во многих других культурных группах. Уже в браке у Манюэля было несколько увлечений. Он негодующе отметил в нашем первом интервью, что его романы были только для секса и не затрагивали брак. Это была первая возможность для Марии требовать развода. Но женщины из общины Манюэля не должны хотеть или иметь романы вне брака, в то время как это нормально для мужчин. И в среднем классе белого американского общества существует такой же двойной стандарт. В общем, мужчины относятся к своим внебрачным связям более снисходительно, чем к женским. Многие мужчины описывают свои увлечения – объясняю что они заводят романы, возможности, само собой представившиеся на конференциях или в офисах, они рассказывают о быстрых завязках романов. Женщины чаще влюбляются в своих любовников. Так, однажды вовлеченные в связь, они предпочитают сохранять отношения еще и потому, что относятся к романам более серьезно. И именно поэтому их измены наносит браку более существенный ущерб. Прибавьте к общей картине и эти различия в правах к обычным реакциям брошенного – злости, депрессии, потери самоуважения, обиде и импульсивному желанию отомстить, и вам станет очевидно, что момент объяснения так труден и так разнится для мужчин и для женщин. Каждый партнер пытается судить другого, по ее или его собственным стандартам. Ничто не может быть более безрезультатным. Когда мануэль и Мария переехали из Мехико в Соединенные Штаты, они полностью не осознали тех глубоких изменений в культуре, с которыми они столкнулись. Мария обвинила мануэля в недостатке культуры, которой не хватало им обоим. Мануэль почувствовал себя ущемленным, но предпочел скрыть свое беспокойство в момент разрыва импульсивное желание мест вырвлось наружу ярость взорвалась. к счастью мануэль быстро опомнился он и мария со временем все расставили по местам. В течение месяца после объявления марии мануэль Все еще взбешенный осознал, что Мария была хорошей матерью, что она проводила с детьми гораздо больше времени, чем он, и что ее взгляды были приемлемы как для детей, так и для него. Он временно переехал к своей сестре, она была главной поддержкой для обоих партнеров во время кризиса. Хорошая подруга Марии хорошая сестра мануэля Лупе посредничала им во время как мануэль жил у Лупе, Мария и он из ярых врагов превратились в сердитых союзников. Так как они не задумывались о проблеме равенства полов, то и никогда не разрешили кризиса своей ненависти друг к другу. Задержка неизбежного Ложенство после объявления. Иногда пары стараются примириться сразу после объявления об уходе. Слова «я от тебя ухожу» могут вызвать вспышку нежелательных эмоций и стать серьезным испытанием для супружеских отношений, но чаще всего...